«Да ладно!» — недоверчиво протянул Рони «И никаких козьих троп по всей округе! Ни за что не поверю!» Наш род живет на этих территориях много веков. Тенгор позволил себе небольшую усмешку. «С самого детства нас ставят в караулы. Поверьте, я знаю здесь каждый камешек, каждую травинку». «Никаких обходных путей нет кроме тут воин запнулся и замолчал раздосадовные собственной разговорчивостью ну поторопил его рони поняв что окончания фразы не последует продолжаешь все равно мы сейчас воюем против одного врага есть маленькая тропка которая ведет мимо той горы в земли варваров Тенгор ткнул пальцем в ближайшую каменную твердь. Если император захочет зайти к нам в тыл, то он может ею воспользоваться. Однако его ждет очень и очень неприятный сюрприз. Высочайшее в любой момент может превратить узкое ущелье в огненный коридор смерти. Под дорогой дремлет такое мощное колдовство, что императору и не снилось. Варвары знают об этом, пару раз проверяли на собственной шкуре, что вход в империю для них закрыт навсегда. Люди же пятого рода вряд ли осведомлены о ловушке. Тем лучше для нас. Чем больше народа погибнет там, тем меньше доберется до стен замка. Рони скептически хмыкнул, но ничего не сказал, лишь опасно перегнулся над парапетом, что-то выглядывая внизу. Осторожнее, да ли он сам не понял, когда встревоженный оклик слетел с его губ. Или решил полетать перед сном? Что? Рони выпрямился и с недоумением посмотрел на товарища затем поняв что тот испугался его возможного падения ядовито улыбнулся ба неужто ты волнуешься за меня за меня высокого мага которому подвластна над стихийная магия уж если эвелина пересекла океан в облике птицы то и я кое на что способен уверяю тебя ле он почувствовал как горячая краска стыда заливает его лицо и шею. Несмотря на остылый морозный ветер, стало жарко дышать от нахлынувшего смущения. В самом деле, с чего вдруг он забеспокоился об имперце? Тот ему ни друг, ни брат, напротив, недавний враг. Или проведенный ритуал соединения судеб так повлиял на гончую? Но этот обряд просто гарантировал, что они не смогут убить друг друга. Он не обязан оберегать Имперца от всевозможных проблем и опасностей. Просто если ты погибнешь, мне будет намного тяжелее вырвать Эвелину из плена императора. С трудом выдавил из пересохшего горла Делион, избегая смотреть в сторону Рони так что я скорее забочусь о себе и о ней, чем о тебе. Понятно. Имперец еще более язвительно ухмыльнулся, услышав столь беспомощное оправдание, но развивать тему не стал. Вместо этого он зябко обхватил себя руками и произнес, обращаясь к Тенгору.